34 Штаб-врач Дар Гаал. Незафиксированные хроники. Надо же! Под мировым светом случаются и чудеса тоже. Причем не исключительно жуткие. Кто ж думал, что так будет? Прямо как в детской сказке. Шел герой, шел по своим сложным мытарствам, да между делом приголубил зверушку. Ну там, спас рогоносика восьмилапого от тигриных когтей а рыбу-пилу, говорящую от сковороды. А когда после потребовалась ему помощь, то явилось к нему звере, спасенное, и помогло за так. Сейчас нечто аналогичное в реальной жизни. То есть давно бы мне быть обглоданным с тщательно пережеванными реберными костями, если б недавняя доброта. Или нечто, представляющееся добротой. Это если быть с собой от души откровенным. В смысле, черти, когда во времена последних пароксизмов большого махания атомными дубинами пришлось мне выхаживать некоего песика, а точнее Голована. Причем выхаживать его не разово, а же знает сколько раз к ряду, ибо был тот песик... Именно тогда я, пожалуй, впервые столкнулся с большой наукой, точнее с ее представителем, профессором-практиком из имперской академии. Величали его Дарнель Мадисло. Правда, кто ж знал поначалу, что сей ученый практикует прежде всего по линии внутренней имперской безопасности? Я, например, ведать не ведал. Не заглядывал же в его бумаги. Да если бы заглянул, то и тогда бы ничегошеньки не понял. Разве то, что данный Дарнель со связями? Так сие и так было ясно понятно. Я ведь даже его зауважал тогда». Не за связи, а за то, что человек, несмотря на творящийся вокруг непрекращающийся атомный кошмар, предан чистой науке. Надо же! Значит, не все еще под мировым светом потеряно. Если кто-то верит в науку, то значит и в будущее. Причем ясно ведь, что в светлое. То есть идеалистам таким мне этот Мадисло представился. Любо дорого лицезреть. Однако, как часто случается на сфере мира, все оказалось точности да наоборот. Я тогда значился ветеринаром бронеходного полка, но, по сути, в основном торчал в роте фронтовой разведки. Точнее, если по-новому, кто-то сумасшедший вверху затеял реорганизацию прямо во время войны, рот и сбора данных. Именно в этой роте было более всего разной живности, в остальном полку разве что некое количество сторожевых псов осталось, после того, как мы потеряли собачью роту, то есть по официальному особую роту антибронеходного заслона. Геройски вроде бы она полегла, но тут никто точно не ведал, так что сфера мира разными слухами полнилась. В общем, лишь в роте сбора данных остался изрядный выводок живности, исключительно голованов. Их использовали для разведки и даже диверсий в тылу голубосоюзных. Жаль, такая идея не появилась у кого-то в штабе ранее, потому что эффективность добычи данных значительно повысилась. Кроме того, там мне часто приваливала еще и дополнительная работенка. Весьма неприятная, между прочим. Дело в том, что голованы жутко эффективны при добыче ценных пленных, рваных языков. Ну, а эти тирианцы обычно после преодоления фронтовой полосы были в некотором, мягко выражаясь, шоке. Еще бы. Какая-то собака тебя самостоятельно скрутила и отконвоировала к хозяевам. Часто у захваченных были еще и мелкие ранения. Иногда не совсем мелкие. Как-то одного приволокли вовсе без пальцев на правой руке. Голова над чекрыжил, чтобы за пистолет не хватался, когда не просят. Короче, приходилось еще и людьми заниматься. Оказывать им медпомощь не только после захвата, но еще и после... Понятно же, что их сюда не для отдыха в санатории приволакивали. А данные иногда требовались в край срочно. Ну а штатные офицеры непосредственно из взвода сбора данных от недосыпания нервные до жути. Вот и случался травматизм. Серийно, конечно, среди плененных но иногда и среди добытчиков сведений. У одного лейтенанта первого класса сердечко прихватило прямо во время работы. А ведь молодой парень совсем. И благо, я был поблизости. Ну а по поводу приконвоированных круглоголовой породой, так с теми обычно случалось много возни по мелочи. садины обрабатывать, пальцы передавленные бинтовать, иногда другие органы. В общем, работа не сахар, И в этом плане с голованами куда легче. Хотя и тут бывало. Тот, например, что пальцы чужому ротмистру отчекрыжил, так приболел после. А когда я ему желудок промывал, так он этими пальцами полупереваренными прямо мне на халаты рыгнул. Предполагаю, что некая зараза была под ногтями того тирианского офицера, первичного владельца пальцев. Так что понятно, что когда прибывший профессор от науки предложил мне нечто в виде командировочки, побыть некоторое время у него в консультантах и помощниках, я особо не упирался. Хотелось от этой жути роты сбора данных хоть чуточку передохнуть. И вовсе не в нахождении на передовой дело, как некоторые думали. Однако сильно я тогда ошибся. В плане того, что при ученом наступит в моей жизни покой и умиротворение. Ага, сейчас.